Глава 113. Когда они вернулись в свой кабинет, Хопкинс уже заполнил пробковый планшет новыми фотографиями. «Я просмотрел все изображения, которые Питер Элдер отметил в ежегоднике Комптона, и оставил копии их на ваших столах». Он кивнул на две стопки фотографий, высевшихся на столах детективов, и хмыкнул, когда они неподдельно удивились. «Не стоит волноваться, это весь набор!» Он полистал свои заметки. Из них трое скончались, семеро больше не живут в США, трое отбывают срок, шестеро где-то несут военную службу, а еще пятеро, то ли прикованные к инвалидным коляскам, то ли их физическое состояние из рук вон плохо. Хопкинс показал на новый планшет: А вот это, те, которыми мы должны заняться, всего двадцать один человек. Проклятье! изумился Гарси, сколько же человек они затравили! «Чертовски много!» — согласился Хопкинс. Первая фотография на планшете принадлежала Джеймсу Риду. «Пока никто не сообщал, что видел машину Рида», — спросил Хантер. «Пока нет, но я собрал дополнительную информацию о нашей первой жертве Грегори Карлсоне, он же Эстратор». «Я слушаю», — сказал Хантер, внимательно изучая набор новых фотографий. Типичные изображения из ежегодника, аккуратные прически, натянутые улыбки и прыщеватые физиономии. Всем им теперь должно быть лет сорок или около того. Хопкинс откашлялся. Грег явно был законченным засранцем. Он бросил среднюю школу в Ранчо Домингес еще в младших классах. И, как его не разыскивали, исчез из поля зрения на несколько лет. Он не работал, у него не было карточки социального страхования. Словом, ничего. Кроме того, он был довольно жестокой личностью. Похоже, он избивал каждую свою подругу, с которой встречался. Несколько раз его арестовывали. Обвинения варьировались от насильственных действий до хранения запрещенных препаратов. Хотя Грег не был дилером, он никогда не зарабатывал на наркотиках. Вместо этого он стал компьютерным жуликом. Он создавал интернет-компании и выманивал у людей на Кроме того, Он вроде несколько раз занимался скамом по электронной почте. Учитывая его биографию, полиция Лос-Анджелеса считает его смерть убийством из мести. Они думают, что Грег, наконец, обманом выманил деньги не у того человека. Хопкинс перевернул страницу в своем отчете. Как ни странно, похоже, он был хорошим отцом. — У него был сын? — спросил Гарсия. Хопкинс повернулся к нему и помотал головой. — Дочка Бет которую он навещал четыре раза в неделю. Она страдала рассеянным склерозом. Едва только у Бэт стали проявляться эти симптомы заболевания, как мать оставила их. Ее нынешнее местонахождение неизвестно. Хантер продолжал внимательно рассматривать фотографии. «Предварительный список со всеми их именами и адресами на твоем столе, поверх фотографий», — сообщил Хопкинс. «Мы получили адреса, — Но пока у нас не было времени установить место пребывания за последние три недели этих двадцати одного человека, — Хантер кивнул. — Пусть каждый возьмет по семь человек, и посмотрим, что нам принесет следующий час.